Чувство, которое словами можно выразить только по-французски. «Флойд, что это там?» «О дерьмо!» Мужской голос, произнесшие эти слова, казался знакомым, но вот сами слова словно вырвали из какого-то диалога, как бывает, когда с помощью пульта дистанционного управления переключаешь телевизионные каналы. По имени Флойд она никого никогда не знала, однако с этих слов все и началось. Она услышала их даже до того, как увидела девочку в красном фартуке. Но именно маленькая девочка сыграла роль детонатора. У меня возникло это чувство. Девочка сидела на корточках перед сельским магазином, который назывался у Карсона. Покупателям предлагались пиво, вино, бакалея, свежая наживка, билеты лотереи. в платье с ярко-красным фартуком и играла с куклой. Набивной, без жесткого каркаса, жёлтоволосый и грязный. «Какое чувство?» «Но ты знаешь, которые словами можно выразить только по-французски. Ну, помоги мне». «Дежавю». «Совершенно верно», — кивнула она и вновь посмотрела на девочку. «Она будет держать куклу за одну ногу», — подумала Кэрол. держать головой вниз за одну ногу, а грязные желтые волосы будут подметать землю. Но маленькая девочка оставила куклу на серых деревянных ступенях, ведущих на крыльцо, и отошла, чтобы посмотреть на собаку, сидевшую в кабине Форда-универсала. А потом Билл и Кэрол миновали поворот, и магазин скрылся из виду. «Сколько еще ехать?» — спросила Кэрол. Бил глянул на нее. Одна бровь поднялась, один уголок рта опустился. Левая бровь, правый уголок, всегда одно и то же. Взгляд говорил. «Ты думаешь мне весело, но на самом деле я злюсь. В миллионный раз за время нашей семейной жизни я действительно злюсь. Ты, правда, этого не знаешь, потому что можешь заглянуть в меня лишь на два дюйма. Глубже не получается». но видела она куда лучше, чем он предполагал. Это был один из ее секретов в семейной жизни. Возможно, у него были свои секреты. И, конечно, хватало общих секретов, которые они хранили вместе. «Не знаю. Никогда тут не был». «Но ты уверен, что это нужная нам дорога?» «Как только заканчивается дамба и начинается остров Саннибель, дорога только одна». Она переходит в остров коптива, где упирается в море. Но к Палмхаузу мы приедем раньше, это я тебе обещаю». Изгиб брови начал выравниваться, опущенный уголок рта подниматься. Выражение лица возвращалось к, по ее терминологии, «великому уровню». В последнее время она стала недолюбливать «великий уровень», но не так сильно, как изогнутую бровь и опущенный уголок рта — или привычку Билла очень уж саркастично переспрашивать "извините", когда собеседник, по его разумению, говорил что-то глупое, или другую привычку выпячивать нижнюю губу, когда ему хотелось казаться задумчиво серьезным. Бил, mm -hmm. ты знаешь кого-нибудь по имени Флойд? Флойда Деннинга. Мы с ним работали в снэк-баре, когда я учился во втором классе средней школы. Как-то в пятницу он украл выручку и провел уикенд в Нью-Йорке со своей подружкой. Его временно отстранили от занятий, а ее выгнали. «А почему ты о нем вспомнила?» «Не знаю», — ответила она. «Все проще, чем объяснять, что Флойд, с которым Бил учился в средней школе, не тот Флойд, к которому обращался мужской голос в ее голове. Во всяком случае, она полагала, что не тот». «Второй медовый месяц, вот как ты это называешь», — думала она, глядя на пальмы, обрамляющие шоссе 867. На белую птицу, вышагивающую вдоль обочины, как рассерженный пастор, на щит с надписью «Семинольский природный заповедник». Масса удовольствий за 10 долларов. Флорида, солнечный штат. Флорида — гостеприимный штат, не говоря уж, что Флорида — штат второго медового месяца. Флорида, куда бил Шелтон и Кэрол Шелтон, до замужества Кэролу Нил, из Линна, штат Массачусетс, приезжали на свой первый медовый месяц 25 лет назад. Только провели они его с другой стороны, на Атлантическом побережье, в бунгало маленького пансионата, где в ящиках стола ползали тараканы. Он не мог оторваться от меня. Впрочем, тогда меня это более чем устраивало. Я не хотел, чтобы он отрывался от меня. Черт, я хотела пылать, как атланта, вынесенных ветром. И он поджигал меня, восстанавливал и опять поджигал. А теперь у нас серебряная свадьба. Двадцать пять лет — это серебро. И иногда у меня возникает это чувство. Они приближались к повороту, когда она подумала... «Три креста справа от дороги, два маленьких по сторонам большого, которые побольше, из березы, с фотографией семнадцатилетнего юноши. На этом повороте он поздно вечером, выпив лишнего, не справился с управлением автомобиля, а потому тот вечер стал последним в его жизни. Этими крестами его подружка и ее подружки отметили место...» Билл плавно вписался в поворот. две толстые черные вороны оторвались от чего то кровавого размазанного по асфальту птицы так плотно закусили что кэрол засомневалась сумеют ли они избежать столкновения с мчащимся на большой скорости автомобилем но им удалось никаких крестов ни справа ни слева лишь раздавленный сурок или еще какая то зверушка уже исчезнувшая под роскошным автомобилем который никогда не заезжал северней линии мейсона диксона Южная граница штата Пенсильвания, проведенная в 1763-67 годах английскими геодезистами-астрономами Мейсоном и Диксоном. До начала гражданской войны символизировала границу между свободными и рабовладельческими штатами, хотя фактически была лишь ее частью. «Флойд, что это там?» «Что-то не так?» «А?» Она посмотрела на него в недоумении, не понимая, что к чему. Ты аж прогнулась, заболела спина. Есть немножко, она вновь откинулась на спинку сиденья. У меня вновь было это чувство. Дежавю. Ушло? Да, ответила Кэрол, но солгала. Оно чуть отступило, но никуда не делось. С ней раньше такое случалось, но чтоб так надолго? Никогда. Чувствую, то находилось на поверхности, то опускалась на глубину, но не исчезала. Оставалось с ней с того самого момента, как в голове всплыла эта идиотская фраза с Флойдом. И она видела девочку в красном фартуке. Но разве она не ощущала чего-то такого и раньше, до Флойда и девочки? Разве началось все никогда, не спускались с трапа Лир-35 в жаркий солнечный свет Форт Майерса? Или даже раньше, во время полета из Бостона? Форт Майерс — город на юго-западе Флориды, одно из самых фешенебельных мест штата. Курорт, славящийся мягким климатом. После ухода на пенсию сюда переселяются многие американцы. Они подъезжали к перекрестку, Над ним мигал желтый светофор, и она подумала — Справа стоянка подержанных автомобилей щит указатель муниципальный театр Саннибеля. Потом мелькнула новая мысль. Нет, как и крестов, их не будет. Это сильное чувство, но оно ложное. Вот и перекресток Справа стоянка для подержанных автомобилей Палмдейл Моторс. Каролаш подпрыгнула. ее охватила тревога, но она приказала себе не глупи. Во Флориде полным-полно стоянок подержанных автомобилей. И если на каждом перекрестке ожидать, что увидишь, рано или поздно теория вероятности превратит тебя в пророка. Медиумы пользовались этим приемом сотни лет. А кроме того, никаких сведений ни о театре, ни о том, какая дорога к нему ведет. Но без счета все таки не обошлось. Мария, мать Иисуса, призрак ее детских лет, сложила руки точно так же, как на медальоне, который подарила Кэрол бабушка на десятый день рождения. Бабушка положила медальон на ладошку и, накручивая цепочку на пальцы, сказала, «Носи его всегда, пока не вырастешь, потому что грядут трудные времена». И она носила. Куда деваться-то? В начальной школе Святой Девы и в промежуточной, и в средней Сент-Винсента де Пола. Промежуточная школа, один из этапов обучения, состоит из четырех классов, рассчитан на детей 9-13 лет. После окончания промежуточной школы ученики переходят в среднюю, где и завершают школьное образование. Носила медальон, пока груди не выросли вокруг него, как обычные мышцы, а потом где-то, возможно, во время поездки с классом на Хэмптон-Бич, потеряла. Возвращаясь домой, в автобусе, Она впервые целовалась с языком. Мальчика звали Брюссуси, и она до сих пор помнила вкус сахарной ваты, которую он чуть раньше съел. Мария на медальоне и Мария на этом рекламном щите смотрели на нее совершенно одинаково, вызывая чувство вины за непристойные мысли, даже когда она думала всего лишь о сэндвиче с ореховым маслом. Под изображением Марии тянулась надпись «Матерь милосердия помогает бездомным Флориды. Не поможете ли и вы?» Деви, я молюсь, и вам». «На этот раз не один голос. Много голосов. Девичьи голоса, голоса поющих призраков. Такое случается, когда стареешь». «Что с тобой?» Этот голос она знала так же хорошо, как и взгляд, сопровождаемый приподнятой изогнутой бровью и опущенным уголком рта. Он? И я только прикидываюсь, что злюсь. Сия означало, что в действительности он злился, пусть и не сильно. — Ничего? Она лучезарно, как могла, улыбнулась. — По-моему, ты не в своей тарелке. Может, не стоило тебе спать в самолете. Ты, наверное, прав, — ответила она, и не только для того, чтобы согласиться с мужем исключительно на словах. В конце концов, много ли женщин могут провести второй медовый месяц на острове Коптива в честь серебряной свадьбы? Лететь туда и обратно на зафрахтованном Лирджете? Провести 10 дней в местах, где деньги теряют ценность, по крайней мере, пока Мастеркард в конце месяца пришлет баланс кредитной карточки? где, если тебе потребовался массаж, светловолосый швед-здоровяк придет в твой шестикомнатный пляжный домик и сделает все в лучшем виде. В первый раз все было иначе. Билл, с которым она впервые встретилась на городском танцевальном вечере учеников средних школ, а потом три года спустя в колледже, еще одно обыкновенное чудо. Начинал семейную жизнь, работая дворником-уборщиком, потому что в компьютерной индустрии вакансий не было. Шёл 1973 год, компьютером ничего не светило, и они жили в обшарпанном доме в Ривире, не на побережье, но близко. И каждый вечер какие-то люди поднимались по лестнице, чтобы купить наркотики у двух напоминающих скелеты личности, занимавших квартиру этажом выше, и постоянно слушали кислотную музыку шестидесятых. Кэрол, бывало, лежала без сна, ожидая, что в любой момент сверху послышатся крики — и думала, мы никогда отсюда не выберемся, состаримся и умрем под вопли Крим и Блучер. Бил, вымотавшийся на работе, спал на боку, музыка ему не мешала, иногда положив руку ей на бедро, а частенько она сама клала ее туда, особенно если жильцы сверху ругались и спорили со своими покупателями. Кроме Билла у нее никого не было. Родители практически отвернулись от нее, когда она вышла за него замуж. Он был католиком, но не из тех католиков, какие годились ей в мужья. Бабушка даже спросила, почему она хочет выйти замуж за этого парня, если всем понятно, что он нищий. И как она вообще могла купиться на его глупую болтовню, почему она хочет разбить сердце отцу? Что она могла тогда ответить? От той квартирки в ревире до зафрактованного самолета, летящего на высоте 41 тысячи миль, лежала дистанция огромного размера. Как и до этого взятого на прокат автомобиля «Краун Виктории», хорошие парни в гангстерских фильмах неизменно называли его «Краун Вик», на котором они направлялись на десятидневный отдых, стоимость которого исчислялась цифрой с... Я не хотелось даже думать о количестве нулей. «Флойд? О, дерьмо!» «Кэрол, а что теперь?» «Ничего». Впереди появилась маленькая розовая бунгала. Около крыльца росли пальмы. Их кроны на фоне синего неба почему-то напомнили ей о японских зеро, летящих низко над землей на бреющем полете, стреляющих из подвешенных под крыльями пулеметов. Такая ассоциация свидетельствовала лишь о том, что в молодости она смотрела по телевизору не те фильмы. А когда они будут проезжать мимо бунгало, на крыльцо выйдет темнокожая женщина. Она будет вытирать руки розовым полотенцем и бесстрастно наблюдать, как они проедут мимо, богачи в просторном салоне Краун Виктории, направляющейся на отдых на остров Коптива. Она, конечно же, не могла знать, что однажды Кэрол Шелтон, лежа без сна в квартире, аренда которой стоила 90 долларов в месяц, слушая музыку и крики, доносящиеся сверху, чувствовала что-то живое внутри себя. И это что-то заставляло ее думать о горящей сигарете, закатившейся за штору на вечеринке, маленькой и невидимой, но тлеющей в опасной близости от материи. «Сладенькая!» «Но я же сказала, ничего». Они проехали дом. Женщина на крыльцо не вышла. Зато там в кресле-качалке сидел старик. Белый, не черный, Наблюдал, как они проезжают мимо. На переносице сидели очки без оправы, на коленях лежало розовое полотенце в тон стенам. «Я в порядке. Просто не терпится добраться до места и, наконец-то, переодеться в шорты». Его рука коснулась ее бедра, там, где он часто прикасался к ней в первые дни, и поползла выше. Она хотела остановить его, римские кисти и русские пальцы, как они бывало говорили, но не стала. «Может, мы возьмем паузу? Знаешь, после того, как платье снимется, а шорты еще не наденутся?» «Думаю, это прекрасная идея. и она накрыла его руку своей, крепче прижала к бедру. Впереди показался щит-указатель. Она знала, что, подъехав ближе, они прочтут на нем «До поворота на Палмхаус три мили». В действительности они прочитали «До поворота на Палмхаус две мили». За указателем высился другой щит, опять с Девой Марией, которая протягивала руки, а над ее головой электрические лампочки высвечивали нимб. Несколько изменилась и надпись «Матерь Милосердия помогает больным Флориды. Не поможете ли и вы?» На следующем щите должно быть написано «Бурма Шейв». Она не поняла, что он хотел этим сказать, но что эта шутка сомнений быть не могло, поэтому улыбнулась. Она-то знала, что на следующем щите они увидят надпись «Матерь Милосердия помогает голодным Флориды», но не могла ему этого сказать. Дорогой Билл, дорогой, несмотря на иногда глупые выражения лица и не очень понятные аллюзии. Он наверняка бросит тебя, и знаешь, что я тебе скажу? Если вы разбежитесь, для тебя это будет самой большой в жизни удачей. Слова ее отца. Дорогой Билл, который только раз доказал, в этот самый раз, что она разбирается в людях лучше отца. Она по-прежнему замужем за человеком, которого бабушка называла «большой хвостун». Цену пришлось заплатить высокую, все так, но разве не об этом говорит древняя аксиома? Бог говорит «бери, что хочешь, и заплати за все». Начала зудеть голова, она рассеянно почесала ее рукой, ожидая появления следующего счета с Девой Марией. Пусть это и покажется ужасным, Но ситуация начала меняться к лучшему, когда она потеряла ребенка. Случилось это аккурат перед тем, как Билла взяли на работу в «Бич Computers на шоссе 128. Именно тогда в компьютерной индустрии задули свежие ветры перемен. Потеря ребенка, выкидыш, в это поверили все, за исключением, возможно, Билла. Родственники точно поверили. Отец, мама, бабушка. Выкидыш, говорили они всем. Выкидыш. Католики признавали только такой вариант. «Деве, я молюсь и вам», — иногда пели они в школе, смело прыгая через веревочку, чувствуя себя большими грешницами с развивающимися юбками, которые то и дело обнажали их ободранные коленки. В школе святой девы, где сестра Анунсиата била по пальцам указкой, если видела, что ты глазеешь в окно вместо того, чтобы готовить уроки, где сестра Дормарилия говорила, что миллион лет — лишь доля секунды на часах вечности. И ты можешь провести вечность в аду. Многим выпадала такая участь. Туда так легко попасть. А жизнь в аду — сплошные мучения. Кожа твоя будет гореть огнем, кости поджариваться. А теперь она во Флориде, в салоне Краунвик, рядом с мужем, чья рука поглаживает ее промежность.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 И чему-то еще. Давлению на барабанные перепонки. Перевела взгляд со встревоженного лица Билла на дисплей высотомера, расположенного на стенке салона под термометром. Двадцать восемь тысяч футов. «Снижаемся?» — удивленно спросила она. «Уже?» «Быстро, да?» В голосе удовлетворенность, словно Билл сам вел самолет, а не платил за него.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 «Мария помогает больным Флориды», — подумала она, понятия не имея, откуда взялась эта мысль и что она означает. И тут же раздался мелодичный звуковой сигнал и зажегся транспарант с надписью «Застегните ремни». Самолет шел на посадку. «Пора начинать стикий загул», — подумала она и застегнула ремень. «Действительно не помнишь?» — Бил застегнул свой.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 Она бы ушла от него, узнав о романе с секретаршей, Клеролской блондинкой, слишком молодой, чтобы помнить рекламный слоган Клерола. «Если у меня есть только одна жизнь». Товарный знак средств ухода за волосами компании Bristol Myers Squibb. Но были и другие чувства. Любовь, например. все еще любовь. Та любовь, о существовании которой не подозревали ученицы католической школы,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 «Флойд, что это там? От дерьмо! от дерьмо!» «Кто такой Флойд? Единственный Флойд, которого знал Билл, Флойд Дорнинг, а может и Дарлинг, с которым он работал в снэкбаре, который убежал в Нью-Йорк со своей подружкой. Карл не могла вспомнить, когда Билл говорил ей об этом Флойде, но знала, что говорил».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 Ее забавляло, что девочка, которая с 10 до 16 лет носила медальон с Девой Марией, стала этой женщиной в платье от Донны Карн, что парочка, которая ютилась в жалкой квартирке в Ривире, превратилась в респектабельных богачей, что катились сейчас по шоссе, обсаженным пальмами. Но она стала, и они превратились. Однажды, еще в Ривире, он пришел домой пьяным, и она ударила его, до крови разбив губу.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 «Он скажет, обещаю, что мы доберемся до Палмхаус без проблем. И, между прочим, кто такой Флойд?» Бровь Билла изогнулась и пошла вверх. Уголок рта опустился. «Как только заканчивается дамба и начинается остров Саннибель, дорога только одна». Кэрол слушала полухо.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 И она согласилась, хотя знала, им никогда не добраться до Палмхаус. Они будут ехать и ехать по этой дороге. Они и белая Краун Вик ныне и присно, и во веки веков. Благодаря следующему счету они узнали, что до поворота к Палмхаус две мили. За ним высился другой, извещающий, что Матерь Милосердия помогает больным Флориды. Помогут ли они им? Теперь, когда поезд уже ушел, она начала понимать. Увидела свет в конце тоннеля, как видела отблески субтропического солнца на воде по правую руку от себя. Задалась вопросом, сколько неправильных поступков совершила, сколько за ней числилось грехов, если вам больше нравится такая формулировка. Господь знал, родители и бабушка тоже. «Это грех, и то грех. Носи медальон между растущих полушарий, на которые засматриваются юноши». А годы спустя она лежала в постели с мужем жаркими летними ночами, зная, что надо принимать решение, зная, что отсчет пошел, а курок сигареты дымится. И она помнила, что приняла решение, не сказав ему об этом вслух, потому что кое о чем лучше промолчать. Голова зудела, она почесала голову, Черные крупинки посыпались вниз мимо ее лица. На приборном щитке Краун Вик стрелка спидометра замерла на 16 тысячах футов, а потом взорвалась. Но Билл, похоже, этого не заметил. Появился почтовый ящик с наклейкой «Грейтфул Дед" на крышке. Потом маленькая черная собачка с опущенной головой, бегущая по своим делам. И, господи, как же зудела голова! Черные клочки плыли по воздуху. На одном проступило лицо матери Терезы. «Матерь милосердия помогает голодным Флориды. А вы им не поможете?» «Флойд, что это там?» Дерьмо! Она успела увидеть что-то большое и прочитать слово Дельта. Бил? Бил! Его ответ, ясный, но донесшийся с края вселенной. Господи, дорогая, что в твоих волосах? Она подняла с колен горевшее лицо матери Терезы и протянула ему, постаревшему двойнику мужчины, из за которого когда-то вышла замуж. трахающемуся с секретаршами мужчине, который был ее мужем. Мужчине, который, тем не менее, спас ее от людей, уверенных, что ты будешь вечно жить в раю, если зажжёшь достаточно свечек, будешь носить синий блейзер и слушать богоугодную музыку. Одной жаркой ночью, лежа в постели с этим мужчиной, когда наверху продавали наркотики и в девятимиллионный раз крутили пластинку «Айрон Баттерфлай», Она спросила, что, по его мнению, будет потом. «После того, как окончится твоя роль в этом шоу». Он обнял ее и прижал к себе. Издалека доносился мерный рокот автострады. А бил Очки Билла утонули в его щеках. Один глаз выскочил из глазницы, рот превратился в кровавую дыру... На деревьях птицы уже не щебетали, кричали, и Кэрол начала кричать вместе с ними, держа в руке обгоревший клочок бумаги с лицом матери Терезы. Она кричала, наблюдая, как его щеки чернеют, лоб трескается, шея вскрывается. Кричала, кричала, где-то надрывалась Айрон Баттерфлай, а она кричала. «Кэрол!» Голос сбила, донёсшийся издалека, с другого континента. Его рука лежала на ее бедре, но в прикосновении чувствовалась озабоченность, а не похоть. Она открыла глаза, увидела залитый солнцем салон Лир-35 и мгновенно все поняла, как человек понимает страшный смысл только что увиденного сна. Она помнила, как спросила, что, он думает, его ждет после того, как... И он ответил, что, возможно, каждый получает то, что по его собственному разумению заслужил. И если Джерри Лильюи полагал, что отправится в ад за то, что играл буги-вуги, именно туда он и отправился. Небеса, ад, Гранд Рэппиц — выбор принадлежал тебе». или людям, научившим тебя, как верить. Должно быть последний величайший фокус человеческого разума, идея обретения целой вечности в том месте, где тебе хотелось бы ее провести. «Кэрол, ты в порядке, крошка?» В одной руке он держал журнал, который читал, «Ньюсвик», с фотографией матери Терезы на обложке. «Святая наших дней!» — белела надпись на темном фоне. Оглядывая салон, она думала. «Это случится на высоте шестнадцати тысяч футов. Я должна сказать им, предупредить их». Но дежавю уходила, как уходят все чувства. Они уходят, как грёзы или как сахарная вата, превращающаяся в сладкий туман чуть повыше языка. «Спускаемся?» «Уже?» Она полностью проснулась, хотя голос оставался осипшим. «Быстро, да?» Голос довольный, словно он сам вел самолет, а не платил за него. «Флойд говорит, что мы приземлимся через...» «Кто?» — спросила она. В салоне было тепло, но пальцы похолодели. «Кто?» «Флойд? Ну, ты знаешь, первый пилот». Он махнул рукой в сторону кабины. Они входили в облачный слой. Самолет начало трясти. «Он говорит, что мы приземлимся в Форт Майерсе через двадцать минут. Мы просто перепрыгнули через всю Америку, детка, прежде чем ты успела моргнуть глазом». кэрл открыла рот, чтобы сказать, что у нее это чувство, то самое, которое словами можно выразить только по-французски, что-то там «ву» или «ву». Но чувство это таяло, и она сказала, «Мне приснился кошмар». Раздался мелодичный звонок. Флойд, первый пилот, включил транспарант с надписью Застегните ремни. Кэрл повернула голову к иллюминатору. Где-то внизу, ожидая их, через 20 минут и вечно стоял белый автомобиль, заказанный Биллом в агентстве Херц. Гангстерский автомобиль, который в гангстерских фильмах называли не иначе как Краун Вик. Она посмотрела на обложку журнала. на лицо матери Терезы и тут же вспомнила веревочку, через которую они прыгали в школе святой девы, под запрещенные частушки, одна из которых вдруг всплыла в памяти. "Деви, я молюсь, и вам, святые преподобные, задницу мою спасите от гиены огненной». «Грядут тяжелые времена», — говорила бабушка. Она вложила медальон в ладошку Кэрол. Обвязала цепочкой пальцы. Грядут тяжелые временно. Я думаю, это рассказ о Баде. Вариант временной петли, когда вы раз за разом проделываете одно и то же. Экзистенциализм, крошка. Вот какова идея. Прям-таки Альбер Камю. Есть также гипотеза, что ад — это другие люди. Мое мнение, им может быть вечное повторение одного и того же.